Глава восьмая. Спустя полчаса скрипнула дверь. Я даже не повернулась, знала, кто вошел. Я лежала на своей половине, свернувшись клубком и глядя в стену. Поговорим. Тихо спросил Касьян. О чем? Мой голос был тусклым. Кровать слегка прогнулась. Он лег на свою половину, как обычно, не пресекая невидимой границы. Некоторое время мы просто молчали. Я этого «Не делала», — наконец сказала я. Голос был хриплый, едва слышный, но твердый. Я не отдавала фабрику, не была у законника, не делала заявлений для газетчиков и не знаю, как Ричард провернул такое. Произнесла и вдруг осознала, как сильно жду ответа. Слово, намека, знака, что он поверил, потому что, как бы ни пыталась казаться сильной, я была одна, один на один со всем этим кошмаром. И если он не поверит не останется никого. «Полагаю, он провернул это так же, как несколько лет назад убедил тебя, что я корыстный подонок». Тихо сказал Кассиан, и в его голосе прозвучала усталая горечь. Я резко обернулась, готовая возразить. Слова уже подступили к горлу. Горячие, злые, обвиняющие. Но замерли. Потому что прошлое было пугающе похоже на то, что происходило прямо сейчас. Я видела себя на фотографии. Законник подтвердил мой визит, которого я не совершала. И вдруг меня пронзила мысль, от которой стало не по себе. Если я требую, чтобы он поверил мне, без доказательств, без логики, просто потому что я — это я, не должна ли и я в ответ поверить ему? Почему вы так ненавидите друг друга?» Касин молчал несколько долгих секунд, глядел в потолок, будто пытаясь нащупать в собственных воспоминаниях ответ. «Я расскажу», — сказал он наконец но при одном условии». каком?» — нахмурилась я. «Просто скажи, что ты согласна». «Что за детские игры?» Я фыркнула, но выдохнула и, закатив глаза, сдалась. «Хорошо, согласна». Я не успела осознать, зачем он это затеял, как в бок уперлось теплое мягкое давление. Щит меня аккуратно, но неумолимо подтолкнуло в сторону Кассиана. И вот я уже оказалась у него под боком вплотную, а его рука уверенно обняла за плечи, не позволяя отстраниться. «Не дергайся», — спокойно сказал он, прижимая меня крепче. «Это тяжелые воспоминания. Мне так будет легче говорить». Я не дернулась и не собиралась, потому что, если быть честной, так лежать было очень удобно, тепло и неожиданно успокаивающе. Сопротивляться не хотелось. Мне тоже нужна была эта близость, это тепло. Тишина, в которой кто-то просто рядом. Костян молчал, будто собирался с духом, прежде чем начать. Наши отцы дружили. Гидеон, отец Ричарда, торговал артефактами. Быстро разбогател. Мои родители занимались поставкой алхимических ингредиентов. Однажды отцу заказали большую поставку лепестков лунного лотоса. Редкий и очень дорогой товар. Чтобы обезопасить поставку, он купил у Гидеона защитные артефакты. Заплатил сполна. Доверился другу. Он горько усмехнулся. Щиты были поддельные. Контрафакт. Ночью перегрелись и взорвались. Погибли все, кто был на складе. В том числе мои родители. У меня перехватило дыхание от ужаса и несправедливости. Мне было 14. Голос его стал тише. А Гедеон выкрутился. обвинил отца в халатности, заявил, что тот купил защиту где-то на стороне. Репутация отца была уничтожена. А фамилия Рейн превратилась в синоним неудачи и жадности. Я пытался бороться. Доказывать, но... «Кому поверят, мальчишки сироте или уважаемому торговцу с друзьями в совете?» Он замолчал о несколько мгновений, мы просто дышали в унисон. Затем его ладонь легко скользнула по моему плечу, осторожно, почти неосознанно. «Я поступил в академию, учился как проклятый, хотел стать кем-то, хотел иметь силу, чтобы противостоять Гедеону и его связям, но он умер, когда я был на третьем году обучения» я словно потерял смысл. Не Ричарду же мстить. Он сделал паузу, будто раздумывал, стоит ли продолжать. Потом я встретил тебя и влюбился. Продолжил Касян. Понял, что больше не хочу достигать успеха ради мести. Я хотел быть успешным, чтобы быть достойным такой девушки, как ты. Я почувствовала, как сердце сжалось. Знала, что это признание дорого ему, но все равно не представляла, что ответить. Но ты вдруг бросила меня, сказала, что не подхожу тебе по статусу. Я тогда сказала это, чтобы сделать тебе больно. Призналась я, уткнувшись лицом, его бок. Он тихо вздохнул. Поверить тебе это удалось, но я думал, что это не твои слова, а твоего деда, что он запретил тебе быть со мной. Заставил разорвать отношения. И что у меня еще есть время. Ты знаешь, что на выпускном я представил разработку, благодаря которой в итоге получил высший титул магической аристократии? Я, конечно, тогда не думал, что это приведет к такому взлету, но был уверен, что эта разработка поможет мне заработать и стать достойным манфоров, Но вдруг ты вышла замуж за Ричарда». Он замолчал на мгновение, а затем снова заговорил тоном, полным горечи. «Почему именно он? Допустим, ты поверила, что я тебя обманываю. Я бы и сам, собственно, сегодня почти поверил, что ты отдала фабрику Ричарду. Но почему так быстро?» Я сглотнула, осознавая, что мне нужно рассказать. Открыться так же, как это сделал он. Должна объяснить, даже если это сложно. В те годы на фабрике произошел инцидент, произнесла я. Один из резервуаров зелем взорвался из-за некачественной партии ингредиентов, которые мы были вынуждены закупить из-за засухи. А на востоке королевства вспыхнула эпидемия, и зелья требовались срочно. Из-за спешки сырье не прошло должной проверки». В результате этой оплошности пострадали сотрудники. Были уничтожены склады с редкими травами и дорогостоящее оборудование. Дедушка потратил почти все наше состояние, чтобы покрыть ущерб и оплатить лечение рабочим. И все налаживалось, но здоровье деда сильно ухудшилось. Поняв, что жить ему осталось недолго, и боясь, что я останусь одна, он решил устроить мое будущее. Опасался, что меня затопчут конкуренты, использующие чужое горе ради выгоды. И тут предложение Ричарда. Он казался ему безопасным выбором. При деньгах, амбициозный выпускник факультета магического управления, способный защитить меня и фабрику. Я замолчала, проглатывая комок в горле. Я отказалась, уверенная, что справлюсь сама. Я росла фактически на фабрике. Вместо того, чтобы играть на пианино, варила зелье. Вместо уроков танцев проверяла качество ингредиентов и следила за процессами производства. Дед не растил из меня классического наследница, у которой за плечами только учеба и светские забавы. Он учил мне работать, принимать решения, заботиться о нашем наследии. И я гордилась этим. К тому же у меня был ты. Я выдохнула. Я всерьез собиралась нарушить все границы приличия и сама попросить тебя жениться на мне. Но увидела тебя с другой девушкой. Я приподнялась на локтях, чтобы посмотреть Кассиону в глаза. Мне было важно, чтобы он понял. И это отрезвило меня. Я вдруг осознала, как наивно себя вела. Будто была глупа девчонка, мечтающая о любви, когда на кону стояла куда большая, будущее моего рода, я последний из манфоров. И я согласилась на брак с Ричардом, чтобы дед ушел со спокойным сердцем, чтобы знал, что его внучка в безопасности, что фабрика выстоит, а имя Манфор не исчезнет. Мужчина молчал, его ладонь легла на мою щеку. Теплая, уверенная, с той тихой заботой, что не требует слов, будто хотел не просто утешить, а стереть всю боль, что оставили за собой годы. «Прости меня, Кассиан», — прошептала я. «Если бы я тогда просто поговорила с тобой, все бы прояснилось, а так...» «Так сложились обстоятельства», — сказал он мягко. «Прошлого не изменить. Но настоящее в наших руках, и на этот раз мы сделаем все правильно». Он приподнялся на локте, приблизился и коснулся моих губ. Осторожно, бережно, словно пробовал на вкус воспоминания. Я затаила дыхание. Сердце стукнуло где-то в горле, и весь мир в одно мгновение исчез, сжался до одной единственной точки — его прикосновения, тёплого, дрожащего, будто и он боялся быть отвергнутым. Я не сопротивлялась, наоборот, потянулась навстречу, разрешая ему то, чего сама отчаянно хотела. Его рука оббила мою талию, притянула к себе, и поцелуй стал глубже, смелее, горячее, как будто все сдерживаемые чувства, злость, обида, тоска и нежность прорвали плотину. Его дыхание стало неровным. Мужчина накрыл меня своим телом, а я прижалась к нему, почти дрожа от осознания того, как сильно скучала, как долго ждала этого, что готова была раствориться в этом сладком безумии. Но в эту секунду тишину разорвал глухой звонок в дверь. Кассиан замер, тяжело дыша. Его лоб коснулся моего, словно он пытался удержать момент еще на долю секунды. «Не вовремя», — выдохнул он с мрачной усмешкой. Затем сделал глубокий вдох, возвращая себе контроль, и чуть улыбнувшись, добавил «Идем, познакомлю тебя со своими друзьями. Будем думать, как действовать дальше». Я глубоко вдохнула, возвращая себе ясность мысли и кивнула. Сейчас было не время поддаваться чувствам. Требовалось спасать мою фабрику. Он вел меня за руку по коридору особняка. Его пальцы были теплыми и твердыми, сжимая мою ладонь с легкой, но настойчивой уверенностью. Я старалась не обращать внимания на то, как его большой палец ненароком касался моего запястья, Но каждый такой момент посылал искры по коже. Кассин вел себя слишком собственнически. И, черт возьми, в глубине души мне это нравилось. Чувство, что его привязанность ко мне спустя годы разлуки все еще жива, грела, как угли под пеплом. Мужчина толкнул тяжелую дубовую дверь, и мы вошли в его кабинет. Я замерла на пороге, будто она летела на невидимую стену. Внутри нас уже ждали двое. Тер и... Она. Любовница Ричарда. Та самая хохочущая кукла, которую я застала в кабинете деда в обезьях мужа в разгар рабочего дня. Тогда она выглядела молодой, вульгарной и растерянной. Сейчас совсем другое дело. Это была уже не девчонка, которую любовник выставил из кабинета при появлении законной жены. Нет. Теперь передо мной сидела взрослая, уверенная в себе женщина. Поза расслабленная, но не дерзкая. Скорее, уравновешенная. Платье из кремового шелка с кружевными рукавами подчеркивало хорошее воспитание и вкус. А глубокий рыжий цвет волос неожиданно шел ей настолько, что я даже на миг усомнилась, узнаю ли ее. Волны свободных локонов обрамляли лицо, на котором теперь не было ни следа прежней истеричной кокетливости, только легкая спокойная улыбка. И все же сердце екнуло. Желудок сжался в узел. «Что она здесь делает?»